Как самый пашни поднялась другая стая, которую я сначала не заметил. И это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что ещё несколько дней такого грабежа и пропадут все мои надежды. А значит, я буду голодать, и мне никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее, я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб. хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь но сначала я обошёл всё поле чтобы установить много ли ущерба причинили мне птицы оказалось что хлеб порядком попорчен но так как зерно ещё не совсем созрело то потеря была не велика если удалось сберечь остальное я зарядил ружьё и сделал вид что ухожу с поля я видел что птицы притаились на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушёл. Действительно, едва я скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле один за другим. Это так меня рассердило, что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустятся побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят, теперь может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к Кызыгороду, я выстрелил. Три птицы остались на месте.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 Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составило большого труда. Ты убирал я его особенным способом. Я срезывал только колосие, который уносил в большой корзине, а затем перетирал руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около 2 бушелей риса и 2 1/2 бушели ячменя. Конечно, по приблизительному подсчёту, так как у меня не было мер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 соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошёлся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоценимой наградой и наслаждением. Всё это требовало от меня тяжёлого и упорного труда, но иного выхода не было. Время маёр было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно.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 почти не требующую исправления. Все вместе запашка земли и сооружение изгороди заняло у меня не менее 3 месяцев, так как большая часть работы пришлась на дождливую пору, когда я не мог выходить из дома. В те дни, когда шёл дождь, и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро уже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 Вот я решил вылепить несколько кувшинов, возможно, большого размера, чтобы хранить в них зерно, муку и тому подобное. Воображаю, как посмеялись бы надо мной, а может быть, и поживели бы меня читатель, если б я рассказал, как неумело я замесил глину, какие нелепые, неуклюжие и уродливые произведения выходили у меня.